Глава шестая «А ты молод, гости, не желающие называть свое имя!» Заметил мастер Рес, когда я спустился вниз, а Нейс закрыл окно и вернул на место защиту. «Мне казалось столь прославленный мастер-вор», окажется более, как бы это сказать, представительным. Я иронично поклонился. «При моем росте гораздо сподручнее пролезать через узкие чердачные окна, мастер. А небольшой вес дает столько преимуществ, что об этом даже говорить не стоит». «Согласен. Судя по голосу, ты действительно молод. Я бы даже предположил, что преступно молод. Для человека нашей профессии, конечно». «Молодость, как и старость...» «Имеет свои плюсы и минусы. Что же касается профессии, не уверен, что вы выбрали правильное слово. Я бы назвал это призванием. Иначе оно не становилось бы смыслом жизни. Разве нет?» Старый вор окинул меня задумчивым взором, после чего отошел к дальней стенке, где стояло большое кресло. Медленно в него опустился, забросил ногу на ногу и также задумчиво кивнул. «Может, ты и прав, гость». Ниис тем временем вернулся за стол и, знаком предложив мне занять стоящее рядом кресло, развернул бумаги, которые принес недавно с кухни. «Смотри, что это?» поинтересовался я, увидев на одном из листов несколько рядов из непонятных значков, черточек, изогнутых линий странного вида закрючек, вроде тех, что красовались на мордах карателей. При этом бумага была старой, я бы даже сказал ветхой. С одного края виднелись характерные следы, как если бы передо мной была страница, не особо бережно вырванная из книги. Однако чернила, на удивление, неплохо сохранились, и лишь в нескольких местах успели опасно побледнеть. Это, откинувшись на спинку, сообщил Нейс. То, ради чего несколько моих доверенных людей в свое время рисковали жизнью. Одна из страниц дневника, которую мы уже несколько лет пытаемся расшифровать, и, наконец-то, достигли определенных успехов. Я присмотрелся к значкам, сравнил линии с теми, что имелись в памяти шала, и без особой уверенности предположил. «Это древний рал? Ночной король бросил в мою сторону острый взгляд. «Частично. Один из диалектов, который был распространен на юге Архада лет это к 600-700 назад, но впоследствии был практически полностью утрачен. А частично эти знаки принадлежат другому мертвому языку, быть может, даже нескольким». хотя это только предположение». Я молча кивнула. Из совокупных воспоминаний «Матриц» мне было известно, что Эрнелу за всю свою немаленькую историю по непонятной причине не доводилось сталкиваться с глобальными катаклизмами, какие в свое время затронули мой родной мир. Сюда не ударяли гигантские метеориты, здесь не случился всемирный потоп, не происходило значимых тектонических сдвигов и связанных с ними катастроф планетарного масштаба, По крайней мере, так утверждали официальные источники. Самый крупный материк этого мира был и остается центром цивилизации, который плотно контролировался странами Альянса и, соответственно, Ковеном. А окружающие его островные архипелаги, хоть и были населены, особой роли в истории не играли. И, тем не менее, на ли тоже существовали предания и мифы об исчезнувших народах, ныне почти забытых нациях и расах, от которых не осталось ничего, кроме мертвых языков и записи в исторических архивах. Я еще разглянул на страницу из дневника. И что же здесь написано? Мы расшифровали надпись частично, в той ее части, что оформлена на Ирале. Это своего рода загадка и одновременно подсказка, позволяющая отыскать тайник, в существовании которого даже я до последнего времени сомневался. Однако именно там должна найтись вещь, которая мне очень нужна. Хм, сокровища? «Можно сказать и так», — спокойно кивнул Неис. Причем сокровища зарыты прямо у нас под ногами, где-то в пределах города, а точнее в катакомбах под ним». «Да ладно!» — я с сомнением уставился на ночного короля. «Вот кто бы что ни говорил, а, наверное, нет такого города, где не ходят легенды о зарытых или спрятанных в его недрах несметных сокровищах. По сути, в любом древнем поселении, если копнуть поглубже, Можно найти следы прошлых эпох, какие-то черепки, остатки былой роскоши и прочие интересные вещицы. В Питере и Москве вон до сих пор при ремонте старых домов находят тайники до революционной эпохи, порой даже богатые тайники. Поэтому я не удивлюсь, если в столице архада таких найдется немало. Да что говорить, наверняка мои улиши некоторые из них уже успели разграбить. Но чтобы за старыми кладами вдруг начал гоняться глава воровской гильдии, стесняюсь спросить. Чем же именно вас заинтересовал конкретно этот тайник?» Прокашлявшись, поинтересовался я. Низ едва заметно улыбнулся. «Личностью его хозяина. М -м, и кто же, если не секрет, его создал?» Мастер я скинул на ночного короля предупреждающий взгляд, но тот сделал вид, что не заметил. Лесалерон Авима». Услышав это имя, я нахмурился, после чего медленно опустился в стоящее рядом кресло. И снова покопавшись в памяти, все таки вспомнил кое-что про этого человека. Когда Макс рассказывал свою историю, он упомянул нескольких магов, которые некогда скрывались под его защитой от карателей. Среди них был и лес Авима. Если я правильно понял, именно он был тем самым человеком, который в один прекрасный день забрал из дома все самое ценное и потом бесследно пропал. Это что же, не изгоняется за артефактами разумников? «Леса Лерон был арестован 3 числа 8 месяца месяца 384 четвертого года от дня основания новой столицы королевства. Не увидев от меня внятной реакции на имя, продолжил Ниис. Согласно протоколам допроса, его схватили при попытке покинуть Гуар. На протяжении нескольких месяцев его держали в королевской тюрьме для магически одаренных преступников, а потом казнили как изменника короны. Он, как-то и вероятно уже догадался, был магом разума. причем весьма состоятельным и довольно известным магом, в своё время стоявшему у истоков создания артефактов нового типа, которые по иронии судьбы потом перешли к карателям и позволили поймать самого мастера Авима. Однако, несмотря ни на что, во время ареста господина Авима не оказалось при себе ни ценности, ни магических книг, ни интересующих ковен артефактов. При нем нашли только несколько магических вещиц и дневник, страницу из которого ты сейчас видишь. Надо на данный момент это Единственная уцелевшая часть записи Авима, которую королевским следователям мне удалось расшифровать. Сам Авим наотрез отказался это делать и на первом же допросе заблокировал собственный разум, так что палачам досталось лишь тело, причем безвольное, нечувствительное к боли и абсолютно бесполезное тело, с которым они могли делать все, что заблагорассудится. Я нахмурился еще сильнее. Судя по тому, что казнили его не сразу. «Были попытки вывести леса из этого состояния?» «Разумеется. Но, насколько мне известно, они оказались неудачными. Поэтому через три с половиной месяца состоялась публичная казнь через отрубание головы с последующим сожжением. Почему не уцелел дневник?» «Ковин посчитал, что содержащиеся в нем сведения из числа тех, что удалось расшифровать, магическому сообществу не нужны. А те, что расшифровать не удалось, могут быть опасны». поэтому спустя иное количество времени дневник также был предан сожжению. Судя по всему, не весь. Хм, да, усмехнулся Нейс. О гильдии нашлось достаточно связей и возможностей, чтобы заполучить эту страницу. Мне она досталась уже вот в таком виде. И довольно долгое время я не знал, как с ней быть. Но при наличии желания и достаточного количества средств любую проблему можно решить. Поэтому я нашел человека, который сделал для меня приблизительный перевод. И заодно верился, что пропавшее наследие одного из последних разумников архада действительно существует. Я хмыкнул. И теперь вы хотите его вернуть? Нет. Снова улыбнулся ночной король. Я хочу его продать. Опасное желание, не находите? Даже при очень осторожном подходе, Ковин непременно заинтересуется происхождением всплывающих на черном рынке артефактов старого времени. «Разве что вы надумаете торговаться самим Ковином, или же...» Я снова взглянул на загадочно улыбающегося вора и присвистнул. «Так это и впрямь заказ». «Вот видишь, Рес». Вместо ответа ночной король обратился к старому другу. «Очень сообразительный молодой человек». Мастер-вор скептически хмыкнул. «На его месте я бы поостерёгся задавать следующий вопрос». Я покосился в ту сторону и действительно промолчал. хотя мне очень хотелось понять. Заказ на поиск древнего тайника НИИС получил от официального представителя Ковина? Или же это была чья-то личная инициатива? В обход, так сказать, руководства. Судя по тому, как протекала беседа, я был склонен предполагать именно второй вариант. Если это действительно так, то получалось... Получалось... Какую роль должен сыграть в этом мастер-рес? В лоб спросил я, когда кусочки пазла начали более или менее складываться. Господин Шаран оценивающе прищурился. «Я думал, ты в первую очередь поинтересуешься своими задачами. Они как раз ясны. Мне наверняка поручить непосредственно добычу артефактов, которые, скорее всего, находятся под мощной магической защитой. Причем очень-очень старого образца. Для чего понадобился мастерес? Все очень просто, гость», — вздохнул со своего кресла старый вор. «До артефактов еще надо добраться. Именно в этом и состоит моя задача». Я должен буду тебя туда провести». «Зачем такие сложности?» «Может, и незачем». Едва заметно дёрнул щекой мастер-рез. «Если, конечно, ты хорошо ориентируешься в подземельях, умеешь читать подсказки мастеров-зодчих и самостоятельно разберешься в загадке, которую мы с Шараном пытались разгадать много лет. Собственно, мы и сейчас не все понимаем. Но даже если ты настолько талантлив, как мы рассчитываем, то сам понимаешь, цена вопроса слишком велика». «Угу, поэтому одному мне эту задачу не доверят». «Я не хочу ошибок». Спокойно отозвался Ниис, когда я посмотрел на него. «В дневнике есть намек, что зайти и выйти из тайника можно будет лишь один раз. Как ты понимаешь, этого слишком мало, чтобы забрать оттуда все, что там есть. Но есть шанс, что вдвоем вам удастся сделать больше, чем если бы ты пошел туда в одиночку. К тому же Рез хорошо ориентируется в городских катакомбах. Он проведет тебя к нужному месту. «Если же у него не получится, тогда попробуешь сам. Условия понятны?» Я, поколебавшись, кивнула. Само собой полного и всеобъемлющего доверия от ночного короля ожидать не следовало. Несмотря на все мои прошлые заслуги, для гильдии я был чужаком. Причем чужаком с непонятными целями и принципами. Низ не мог меня контролировать, как не мог быть уверен в моей лояльности. За он отправил меня больше для проверки, За короной, вероятно, потому, что действительно испробовал до этого все, что только возможно. Дальнейшие наши деловые отношения не требовали такого напряжения. По-видимому, наклевывающийся куш и впрямь был настолько велик, что Шаран не хотел рисковать. Особенно в том случае, если это и впрямь заказ, а не просто мои досужие домыслы. «Как насчет оплаты?» Спросил я, когда границы моей ответственности определились. Ни спокойно кивнул. «Могу предложить два варианта». «Фиксированная цена в перерасчёте на любой металл или драгоценные камни по твоему желанию, или же вариабельная награда?» «Вариабельная? Это как?» «Я позволю тебе забрать из тайника любую вещь на собственное усмотрение, за исключением шкатулки, на которую тебе укажет рез. Я буду первым, кому будет позволено там что-то выбрать?» «Да», — подтвердил ночной король, я почти не раздумывая кивнула. «Согласен». Теперь главное, чтобы планы Нейса и планы карателей не пересеклись. Озабоченно сказал Макс, когда я сообщил последние новости. Что будешь делать, если время операции совпадёт? Каратели редко работают по ночам, а воры, как правило, не грабят чужие тайники посреди бела дня. Отозвался я, поднимаясь в свою старую комнату. Но раз уж магистр поручил координацию действий мне, то время для работы ордена я сам выберу, после того, как Нейс уточнит сроки. «То есть точную дату он пока не сказал?» «Они еще сами не решили, что и когда, поэтому надо будет ждать от него знака. Главное, чтобы он слишком долго не протянул, иначе с карателями будет сложнее договориться». «Мне вообще не слишком понятна система работы Ордена. Как-то у них все не продумано, что ли». «Ну, почему же? Есть мастера, которые следят за порядком в городе. Есть магистр, организующий их работу днем. И командир ночной смены, отвечающий за дежурство ночью. Никаких промежуточных чинов, никаких лишних званий. Каратели работают поодиночке до тех пор, пока все спокойно. Ходят себе по домам, методично убивают неку, следят за чистотой изнанки в своем секторе. Когда возникает необходимость, одиночек собирают в команды, и вот тогда появляется должность координатора. По мне, это намного проще и эффективнее, чем в той же городской страже, где существует миллион начальников, но, по сути, никто и ни за что не отвечает. «К тому же каратели в столице всего три десятка», — напомнил я. «Включая магистра, штатного мага и практикантов. Слуги отдельно, подмастерья и ученики отдельно. При такой небольшой численности дополнительные начальники не нужны». «Когда личину будешь менять?» Деликатно перевел разговор на другую тему дома. Я добрался до своей комнаты и, раздеваясь на ходу, буркнул. «Сейчас, если меня в таком виде заметит возле жилища мастера Шала, могут возникнуть проблемы». «Ули, ты готов?» В ответ пришла теплая волна и подтверждение, что малыш совсем справится. «Посиди-ка тут». Бросил я пакости, и та с готовностью соскочила на стол. Следующий по пятам улиши возбужденно засопели. Макс притих, а я, отбросил в сторону одежду рани, плюхнулся на кресло и, на всякий случай, положив на колени чистую тряпку, закрыл глаза. «Давай, малыш, Изи, подстрахуй, чтобы я не захлебнулся». На этот раз превращение длилось дольше, и было гораздо неприятнее, чем переход в личину пацана. Рано мастер-шал заполучил глубокий, поэтому меня сперва скрючило, потом по горлу, словно огненная волна, прошлась. Я действительно едва не задохнулся. По голой груди потекла кровь. В глотке что-то забулькало и захрипело. Изя, правда, все оперативно поправил, однако полотенце я все таки испачкал. А когда процесс смены матрицы завершился, брезгливо стёр кровь, со шрамированной шеей, и, промокнув тряпкой появившийся на теле кожаный нагрудник, с усилием прохрипела: «Не зря я разделся перед уходом. Теперь хоть можно переодеться в чистое». Макс помялся. «Знаешь, эти твои матрицы... Жуткое зрелище. Особенно момент, когда на почти что трупе прямо на глазах затягиваются раны». Я с кряхтением поднялся и, оглядев воспроизведённую улишим экипировку карателя, принялся снова раздеваться. Металлические пластины на нагруднике были в валах потёках, пальто нещадно замарано. Обе рубахи насквозь промокли, а обилие крови на сапогах заставляло всерьез опасаться за сохранность дорогого ковра. Ули как и в прошлый раз, воспроизвел матрицу в мельчайших подробностях. На правой руке даже браслет по-прежнему сидел. Я, пока разоблачался, не застырил на нем внимания. Однако, когда остановился перед горкой той самой одежды, в которую пришел и видел точно такой же браслет, неожиданно задумался. Это что же получается? Если я продолжу менять матрицы, то каждый раз Ули будет выдавать мне полную экипировку карателя вместе с именным браслетом? У меня их уже два. Один старый, от первого превращения. Второй малыш сделал сейчас. Если я сменю личину в третий раз, то появится третий, четвертый. Матрица ведь одна и та же. И Ули, соответственно, будет воспроизводить ее целиком. Кожаное пальто, сапоги, штаны, нагрудник, пояс. Я варился в кармашках. И, выудив наружу запасной аккумулятор для Тагора, покачал головой. И того у меня в наличии целых три зарядных устройства. Одно действующее и два запасных. Если бы в момент смерти шал сжимал в руке Тагора, то был бы еще и один бластер. Правда, уже без метки. Блин. Ули, ни одна собака не должна прознать, что ты умеешь воспроизводить все, что хочешь, вплоть до дефицитного оружия. Озабоченно подумал я. Упаси нас, Бог, кому-то это продемонстрировать. На лоску ты порежут. «В лаборатории запрут, и будем мы с тобой тогда менять личину за личиной, бесконечно воспроизводя для Ковина и Ордена все, что они захотят». Улиш, проникнувшись моей тревогой, затих, но к моей радости чувствовал себя неплохо. Особой усталости не ощущал, и при необходимости мог еще разок поменять личину сперва на ране, а потом обратно на карателя. «Олег!» Вдруг кашлянул Макс, когда я переоделся, забрал второй браслет, аккумулятор, И, связав грязные вещи в узел, забросил их в ванную. «Эй, Олег, ты знаешь, я тут подумал, а может ты меня с собой заберешь? «Чего?» «Ну да», – смущенно сказал дом, когда я замер у двери. «Сколько ты еще сможешь сюда приходить? Я же понимаю, что каждый визит для тебя потенциальная угроза. Остаться здесь у тебя не получится, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Да и потом может остать время, когда ты в силу особенности новой Матрицы или еще каких-то причин». не сможешь меня навещать а я устал от одиночества одному тут ужасно скучно с ума сойти можно к тому же без тебя и твоих улишей мои резервы рано или поздно подойдут к концу А я по прежнему не хочу умирать но еще больше не хочу терять друзей поэтому и подумала может ты заберешь меня к себе я чуть не поперхнулся куда это ко мне в дом карателя а что такого меня ж на никто не увидит принесешь кристалл пристроишь куда нибудь Я тебе и защиту на дом поставлю, и за порядком присмотрю». Эм... Признаться о таком варианте событий я раньше не думал. «А управляющий кристалл разве можно куда-то перенести? Мне казалось, у тебя фиксированное, так сказать, место службы». «Фиксированное?» — согласился Макс. «Но привязку можно и разорвать, а потом создать новую. Я покажу, как это делается. С твоими способностями это будет несложно». «Так, а...» «А что будет с этим зданием? Вряд ли соседи обрадуются, если иллюзия слетит, и на пустыре прямо из воздуха возникнет здоровенный особняк. Мы его уничтожим. У меня есть такие полномочия, на случай, если дом попробует взять силой». «Хорошо. Как насчет иллюзии?» «Без подпитки она через некоторое время спадет сама. И тогда эта картинка, которую люди видят сейчас, превратится в самую настоящую». «Я по гладко выбритый подбородок». «То есть ты хочешь сказать, что я могу вот так просто тебя отсюда забрать, перенести к себе домой, установить на какую-нибудь подставку, подключить ко всем функциям, и ты будешь чувствовать себя нормально?» «Ну, не совсем просто и не совсем нормально. Но в общих чертах да», — отозвался Дом. «Это возможно. И я тебе в этом даже помогу, потому что так будет лучше для нас обоих». «Заманчивая идея», — согласился я после некоторого раздумья. «Бегать туда-сюда через полгорода мне тоже не очень нравится. Если вдруг снова придется менять жилье, то ты точно поедешь со мной. Насчёт скуки тоже, пожалуй, соглашусь. Но неужели тебе не жаль расставаться с таким богатством? Рушить всю эту красоту?» Макс выркнула. «Я прожил среди этой красоты много лет. И досыто на нее насмотрелся. Если понадобится, и тебе могу такую создать». При слове, что у меня будет достаточно энергии и строительного материала. Так что нет, Олег. Старого вместилища мне не жалко. И вообще, давно хотел попробовать заклинание самоуничтожения. Какое-никакое разнообразие, согласись?» Я на такое заявление только рассмеялся. Да уж, и за сто лет одиночества кто угодно на стены полезет. Даже искусственные, вернее, искусственно замурованный в кристалл человеческий разум. Но с другой стороны, почему бы и нет? Если что-то пойдет не так и нам придется покинуть столицу, Макса мне тоже будет не хватать. Ведь из него и рассказчик-толковый, и друг и советчик, а уж дворецкий, смотритель и охранник вообще зашибись. Ладно, попробуем тебя отсюда выковырить. Показывай, что надо делать. Велел я и направился в подвал.